Глава двадцать вторая Каждая новая ступень, оставшаяся за спиной, заставляла сердце мара сначала замирать, а потом биться чаще, словно нагоняя количество пропущенных ударов. Запах медикаментов, намертво впитавшийся в стены военного госпиталя, ничуть не способствовал обретению самообладания. Скорее наоборот, он нервировал Салманова, еще сильнее, вызывая чувство тревоги и волнения. Но куда больше беспокойства и дисбаланса в душевное состояние молодого ликвидатора вносили витающие в коридорах миазмы, доводящие до иступления боль, чужое отчаяние, спонтанные эмоциональные выбросы десятков задурманенных мощными энергетиками сознаний. Вся эта какофония будоражила чувствительный дар парня и вынуждала прилагать дополнительные усилия для его контроля. Шагая сквозь лабиринты тамбуров, и лестниц, кажущихся подчеркнуты серыми и холодными, Умар никак не мог перестать думать о человеке, которого ему придется обратить в нежить. Да, он сам рвался участвовать в проекте «Нисхождение». Он одним из первых подал заявку на розыск кандидата с подходящим психологическим портретом. Но шайтан бы его задрал. Он никак не мог предполагать, что этот момент наступит так скоро. Сейчас борец с инфестатами мечтал лишь об одном — о том, чтобы командир был с ним рядом и поддержал его в столь трудный час. Инквизитор не хотел признаваться и самому себе, но он с некоторых пор заметил, что факел ему стал даже ближе родного отца. Юрий раньше вызывал у напарника лишь неподдельное уважение или, скорее, восхищение. Вспомнить хотя бы первый день их встречи, как бесстрашный инквизитор бросился на вооруженных огнестрелом кукол. В глазах Салманова это выглядело высшей степенью отважности и героизма. Вероятно, такое первое впечатление заложило основной фундамент восприятия личности Юрия. Но время шло, дни службы складывались в недели, а недели в месяцы. Не успел парень глазом моргнуть, как стукнул целый год с момента их знакомства с факелом. Умар за этот срок научился под руководством старшего товарища многим премудростям нелегкого инквизиторского ремесла. Он тренировался, менялся, становился лучше и опытнее, а вместе с ним трансформировалось и его отношение к командиру. Апогей же настал после того, как майор обманул собственную смерть и вернулся из могилы. Именно тогда ликвидатор обнаружил, что во взгляде Юрия появилось нечто необъяснимое и таинственное. Что-то такое, что заставляло Салманова жадно ловить каждое слово, пророненное наставником, и возводить в ранг непреложной истины. Вокруг факела медленно разгорался слепящий ореол из смеси загадочности и благоговения, который не позволял усомниться в абсолютной правоте его убеждений. И это не было игрой разума, ведь остальные бойцы, примкнувшие к их неформальному братству, замечали то же самое. Умар слышал, как они тихо обсуждают Юрия, ощущал переливы их эмоций, когда он появлялся в поле их зрения. «Скажи кто-нибудь молодому инквизитору еще полгода назад, что он почему-либо указа будет выслеживать, похищать людей, жечь их, стрелять и резать, то парень бы просто покрутил пальцем у виска». Он что, бандит и отморозок, чтобы ввязываться в подобное? Любой подонок должен быть отдан в руки правосудия, а не линчевателей. Так Салманов считал раньше, но вот он уже несколько месяцев занимается истреблением инфестатов, взяв на себя роль не только судьи, и палача. И самое странное во всем этом то, что Умар не щал у совести или вины. Их совместные действия оказались бойцу настолько оправданными и справедливыми, насколько это вообще возможно. И судя по тому, что количество инквизиторов, идущих за факелом, день ото дня неуклонно возрастало, ликвидатор в своих суждениях был не одинок. Иными словами, совсем неудивительно, что Салманову в настоящую секунду хотелось иметь рядом крепкое и надежное плечо. Плечо старшего товарища, источающего вокруг себя уверенность и решительность. Доставника, который одним только фактом своего присутствия вселяет веру в лучшее. Но нет, его здесь не было. И это следовало принять как данное. Одолеваемый собственными мыслями, боец остановился напротив палаты, за дверью которой должен ждать предназначенный для него человек. помар замер в нерешительности, не находя мужества взяться за ручку. Но потом встряхнулся и отругал себя последними словами. «Все, хватит!» — мысленно проговорил ликвидатор. «Ты больше не зеленый курсант. Ты полноценный инквизитор». Прократи уже надеяться, что за тобой кто-то будет носиться и подтирать сопли. Подавив собственную робость, борец с нежитью вошел в палату и тут же окунулся в целый океан раздражения и недовольства, средоточием которого оказалась низкорослая полноватая санитарка. Помимо нее внутри находился только единственный пациент, безвольно лежащий на койке, над которым женщина проводила гигиенические процедуры. Работница госпиталя грубо хватала прикованного к постели парня нервно дергала его за исходавшие ноги и что-то отрывисто рычало, будто тот чем-то успел перед ней провиниться. А молодой человек стоически терпел все эти манипуляции, не отрывая от белого потолка печального взгляда. «Я еще не закончила», — ряхнула санитарка, зыркнув из-под лобя на визитера. «Дверь с той стороны закрой». Салманов споткнулся на самом пороге, сбитый с толку этой вспышкой неприязни. Но выходить даже не подумал. Напротив... Он сделал полшага вперед, погружаясь еще глубже в водоворот чужой враждебности и брезгливости. Инквизитору стоило большого труда отыскать в этом буйстве эмоции и робкие отголоски чувств второго человека. Того, кого сейчас небрежно подмывала хамоватая работница госпиталя. И когда служащий все-таки смог за них зацепиться, то испытал жгучую обиду и досаду зараненного военного. Он уже пожертвовал своим здоровьем на благо страны, но родине этого было мало. Теперь она хотела забрать его душу и мертвое тело, чтобы зараненный боец продолжал свою службу и после смерти. А эта сычья тумбочка на кривых ножках, вместо того, чтобы проявить хоть капельку уважения к тому, кто защищал ее задницу на западных рубежах, окатывает его ледяным презрением. — Ты чё, не понял меня? Заметив, что посетитель остался в дверях, тетка повысила голос и небрежно швырнула в тазик с не самой чистой водой длинные щипцы с ватным тампоном. — Войди, я сказала. А то сейчас сам ему пеленки менять будешь!» Санитарка совсем не стеснялась в выражениях и нисколько не беспокоилась о том, что ее слова могут задевать раненого солдата. И у Салманова аж челюсти свело от нестерпимого желания заехать к обалке по щекастой роже. Нет, конечно же, Умар с этим своим порывом совладал, пусть и не без труда. Его с детства приучали к тому, что ни на какую женщину нельзя поднимать руку. Ни в коем случае, ведь это чья-то жена, сестра или мать, Но Аллах всемилостливый, как же хотелось! — Ну, ты тугоухий или скудаумный? Санитарка никак не унималась и уже встала в позу базарной бабки, готовящейся к скандалу. — Дверь закрой и стой снаружи! — Ух! Молодой инквизитор прямо-таки ощутил, как горячая злоба растекается по его жилам. Но идти у нее на поводу — большая ошибка. Ничего кроме проблемы и снижения рейтинга психоэмоциональной стабильности этим не добьешься а потому действовать нужно иначе. Вот как бы на его месте поступил факел? Прикрыть глаза, глубоко вдохнуть, отвернуться от толстой мегеры, чтобы не видеть ее, и сделать шаг из палаты, возвращаясь в коридор. «Ну, наконец-то!» донеслась у Мару спину очередная ядовитая реплика. «Где вас таких дуболомов только находят?» «Кто заведующий отделением?» Салманов заорал на весь госпиталь так громко и так внезапно, что санитарка от испуга споткнулась об тазик, и чуть не куркнулась на пол. «Заведующего сюда! Быстро!» — сиреной вопил инквизитор, наводя панику на целом этаже. «Ты чего? А ну замолчи! Эй!» — беспокойно запрещитала работница госпиталя. «Совсем дурной! Тише!» Но борец с нежитью на бубне позади себя не обращал никакого внимания. Он продолжал настойчиво зазывать начальство скандальной санитарки, пока вокруг него не собралась целая делегация из медиков. «Что такое? Что случилось?» — вопрошала интеллигентного вида мадам, непрестанно поправляя толстые очки на переносице. «В чем дело? Вы кто такой?» — сердито хмурился лысоватый мужчина в белом халате, накинутом поверх военного кителя. «Пожалуйста, потише!» — умоляла парня молоденькая медсестричка. «У нас же пациенты!» «Кто заведующий?» — чуть сбавил громкость умар обводя огневным взглядом всех троих. — Мне не нравится ваш тон, товарищ младший лейтенант, — ожег бойца своим возмущением медик. — Значит, вы, — настоял на собеседника палец-ликвидатор. — Да хоть бы и так. Вы можете объяснить, в чем причина вашего неподобающего поведения? — невольно отстранился врач от указающего перста визитера. — Могу. Вот в ней. Палец доселе смотрящий заведующему в переносицу с неотворотимости танковой башни попол в сторону скандальной санитарки, которая быстро поняла, чем пахнет воздух. Она сейчас стояла на подгибающихся ногах, вжимаясь в стенку, а ее красная физиономия посерела, сливаясь цветом с медицинской туникой. «А поконкретнее?» — попросил врач, награждая тетку в палате тяжелым взглядом. «Хотите конкретнее? Да пожалуйста!» И Умар заговорил. Эмоционально, красочно, порывисто. Борец с нежитью никогда не замечал за собой выдающихся ораторских навыков. Однако сейчас он сумел очень подробно описать то, чему стал свидетелем, изливая все свое негодование на голову троицы слушателей. Конечно же, Салманов не был совсем уж наивным дурачком. Он прекрасно осознавал, что подобная наглость младшего медперсонала может взойти только на почве попустительства начальства. Скорее всего, каждый из этих людей прекрасно знал, как именно в их отделении ухаживают за больными. Но ничего не делал. Это сейчас они исправно хмурятся и согласно кивают, так словам Умара, будто непричастные. Ведь никто из них не хотел, чтобы импульсивный ежанин с инквизиторским крестом на шевроне подумал, что не одобряют действия своей коллеги. А то мало ли чего на уме у этого смуглого крепыша. Но стоит Салманову уйти, как все вернется в старое русло. — Да нормально я все делала, — него проблеяла санитарка, когда ликвидатор закончил рассказ. — Просто просто он так и лежит неудобно, почти не шевелится. Как мне еще с ним? — А хочешь спросим у пациента, как ты его мыла, а? — рыкнул боец. — Он ведь в сознании, говорить может. Не желаете ли его послушать, господа медики? — Так, для начала давайте успокоимся, — примирительно выставил ладони заведующий. — Я понимаю, ситуация несприятных но мы во всем разберемся, обещаю. Людмила, сюда иди. — Ну, Александр Олегович, я же... От былого задора пухлой тетки не осталось даже намека. Теперь она выглядела жалко, как побитая собака, и умара такая метаморфоза полностью устраивала. — Я сказал, сюда подойди, — с нажимом повторил врач. Пока женщина семенила вдоль стенки, старательно обходя Салманова, медик снова обратился к инквизитору. — С сегодняшнего дня я лично буду следить, чтоб подобное не повторялось в моем отделении. Поэтому давайте побережем нервы и не... — Это вы свои нервы поберегите, товарищ заведующий, — хмыкнул борец с нежитью, вызывающий глядя собеседнику в лицо. — Потому что к нам в Губи очень многие ребята перешли из Министерства обороны. Если они узнают, как вы тут с пострадавшими в боях парнями обращаетесь, то вас лично заставят утки разносить по палатам». В ответ, на ничем не прикрытую угрозу, заведующий скривился, но счел за благо не развивать конфликт дальше. Он только буркнул. «Сказал же, разберемся!» И утащил всех своих подчиненных в коридор, захлопнув двери палаты. «М-да... Ну и навел ты суету!» С оттенком легкого интереса подметил раненый солдат. — Да сам не ожидал тебя, — признался Умар, вытирая рукавом покрывшийся испаренный лоб. — Так ты и есть тот, который, ну, зажмурить меня должен? — Ну, вроде как да, — смутился Салманов. — Да ладно, не тушуйся, — улыбнулся краешком губ боец. — Я же сам все подписал. Зубами ручку держал, но подписывал. — О! <кх> ну и ну! — не придумал, что еще можно ответить инквизитор. — Тебя как зовут? — спросил парализованный солдат. — Умар? — А я в Вован. Извини, руки подать не могу. Пуля, зараза, прямо под ворот влетела, между шейных позвонков ткнулась. Теперь я вот такой, просто говорящая голова. — Сочувствую. Честно? — Да ладно. Я уже смирился. — изобразил сложную мимическую игру боец. — Лучше уж трупиком быть, но бегать, чем живым. Ну а так, как овощ, правда же? — Я не знаю, — прямо ответил Салманов. — Я еще мертвых не поднимал. — О, значит, я у тебя первым буду, — хохотнул Вован. Почетно — Почетно. Умар лишь сдержанно улыбнулся, не зная, о чем еще можно сказать, и в беседе возникла неловкая пауза. Гнетущее молчание тянулось до тех пор, пока инквизитор не подошел к оставленным санитаркой тазу, одноразовым пеленкам и щипцам с ватой. — Ты чего делать собрался? — задрал бровь пациент госпиталя. Как что? да мыть тебе надо, а то эти что-то не спешат возвращаться. Первым делом ликвидатор сменил грязную воду в жестяной емкости, накрутил новую лату над замысловатый длинный зажим, разложил сухие полотенца, а потом приступил к работе. — Где жопа научился так сноровисто мыть? — попытался Вован скрыть за шутливым вопросом, одолевающий его неловкость. — За дедушкой помогал ухаживать, — честно ответил мар Мне четырнадцать лет было, когда у него инсульт случился. Тогда и пришлось. — Эх, но ты извини, ежели чего. Понимаю, что это не тот опыт, который мечтаешь повторить. — Да ладно, — отмахнулся Салманов. — Ерунда. Мне не сложно Следующие пару минут прошли в тишине, нарушаемой лишь плеском воды да шорохом тряпок. Если бы солдат не моргал, то инквизитор мог бы подумать, что проводит обряд омовения трупа. — Слышь, Умар, — тихо позвал пациент госпиталя — Спасибо тебе. Паван отвернул лицо к окну, потому что не хотел показывать своего смущения. Но ведь рядом с ним был инфестат, от эмпатии которого весьма трудно что-либо утаить. — Брось! Дело-то совсем не хитрое! — ровно отозвался борец с нежитью. — Да я не о том, — досадливо поморщился парализованный парень. — Я про то, что вписался и кипиш поднял, не остался в стороне. Знаешь, меня ведь даже батя никогда так не защищал. Он мне только говорил, ты мужик, вот и решай свои проблемы, как мужик. А я шел и решал, а теперь ничего сделать не могу. Какой там, если для меня даже позрать сходить, неуполнимая задача? Режу тут, как помидор, поверх навозной грядки, только по запаху и понимаю, что обгадился. Мой отец тоже мне так отвечал, поделился ликвидатор детскими воспоминаниями. Он меня учил, что настоящий мужчина никогда не станет искать ни у кого заступничество, а пойдет и разберется с обидчиками самостоятельно». «Да уж», — выдохнул Вован, — «в этом наши с тобой старики похожи». Умар еще долго говорил с человеком, жизнь которого ему предстояло забрать. Он послушал о его прошлом, рассказал о своем. Окунулся в бескрайнюю без отчаяния, куда молодого солдата столкнула маленькая оболочечная пуля. Еще полгода назад он был здоров, полон сил, амбиций и надежд, а потом раз, и во время самого обычного будничного патрулирования что-то клюнуло его в шею. Вован даже боли не почувствовал, просто ноги вмиг держать перестали, хотя первое время еще и шевелились. А дальше пошла длинная череда операций, наркозов, больничных палат и нескончаемый парад белых халатов. Раненого бойца тягали туда-сюда, как безвольный кусок мяса, не всегда считая нужным что-то объяснять или растолковывать. Говорили только «Бог даст, встанешь еще». Но Бог решил, что Вован свое уже отбегал. Едва стал известен сей неутешительный диагноз, избранница солдата, плявшаяся в любви до гроба, исчезла в неведомом направлении. Друзья и знакомые поговаривали, что она собрала манатки со съемной квартиры и уехала, прихватив кое-что из совместно купленной техники. Но почему-то отказывался на нее за это злиться. — А с чего бы? — сказал он. — Она молодая. Только-только двадцать -только исполнилось. Ей зачем с такой обузой связываться? На черта калеку в мужья брать. Пусть идет своей дорогой в поисках счастья. Да и вообще, это даже хорошо, что мы с ней расписаться не успели. Ты знаешь, сколько мне обещали за добровольный отказ от жизни? — Сколько? — подыграл собеседник Умар. — Пятьдесят лямов, прикинь. — Солидно. — покачал подбородком Салманов, хотя на самом деле не считал это достаточной платой за человеческую жизнь. — Вот и я о том. Выгодный размен, согласись, сколько бы я еще прожил? Да хоть сто лет. Так ведь не факт, что заработал бы такие бабки. Ну и будь мы с Настюхой женаты, все бы ей одной досталось. А так мама деньги получит да сестренка, хоть в Москву перебраться смогут. — Я думаю, Вов, что им важнее ты, а не квартира в столице. — Да знаю, Мар. «Не мешай мне положительные моменты в этой дерьмовой ситуации искать, ладно?» «Как скажешь». «О, браток, а ты меня можешь зажмурить поскорее?» С трудом повернул Лован сияющий надеждой глаза к инквизитору. «Чтобы херак!» И вопрос прямо тут и закрылся. э, -э Слушай, Вов...» — начал отнекиоса ликвидатор. «Я вроде как только присутствовать должен при этом, а не убивать тебя. Укол врачи будут ставить. Куда ты так торопишься?» «А как не торопиться?» Впервые за все время голос у солдата зазвучал натреснуто, будто он сдержал слезы. «Я с тех пор, как согласие на добровольный отказ от жизни, подписал, уснуть не могу. Вся боюсь как приговоренный. Жду, когда мой час пробьет. Жутко это, брат. Смерть собственную дожидаться. Но знаешь, чего я боюсь еще сильнее?» «Нет». «Того, что я раньше коней двину. Представь, башкой дерну резко». Последние ниточки в позвоночнике оборвутся, и я дышать перестану. И что тогда? Просто труп в яму скинут, и роднять денег не получит А так хоть польза от меня маме с сестричкой Моя последняя, так сказать, благодарность им за все. Под конец своей речи Вован уже не мог сдерживать слез. Они свободно бежали по щекам парня, теряясь в отросшей за несколько дней щетине. Его душевная боль, пережитые терзания... Непрекращающийся страх последних недель рвались наружу. Они заполняли собой пространство и ударились о чувствительный дар Умара, подобно океанским волнам, встречающим на своем пути прибрежную скалу. Может, раньше, год или полгода назад служащий и побоялся бы совершить такой шаг, но последние месяцы с факелом научили Салманова, что есть вещи куда важнее ответственности за нарушение пресловутых людских законов. — Разве тебе не надо попрощаться с кем-нибудь? — спросил борец с нежитью, с трудом проглатывая тугой ком в горле. — Да я уже... еще в первый день, как подпись поставил. Я-то думал, это быстро все произойдет. «Ладно — Ладно, — сдался Салманов. — Будь по-твоему. Но я предупреждаю, что раньше еще так не делал, понял? Если согласен, то закрой глаза и читай до пяти. Ага — Ага, — тут же повеселел Вован. — Уже начинать? Раз, два... «Три! Чи!» Умар не стал дожидаться окончания счета и исторк себя заостренное некроэфирное формирование. Тьма уколола солдата в грудь, из его рта вырвался последний протяжный вздох. Душа поспешно упорхнула из страждущего тела, словно только и дожидалась момента, когда сможет сбросить себя оковы бренной плоти. Вероятно, дух полагал, что на этом его мучения кончились, но это было не так. Все самое тяжелое ждало Вавана впереди. если «Извините». В помещение сунулась зареванная физиономия санитарки, которую, видимо, все это время жучили и в хвост, и в гриву. «Можно я закончу процедуру?» Она секлась на полусловии, увидав, что возле окна палаты стоят две фигуры. Одна шаркоплечья и коренастая, а другая долговязая, худощавая. Кровать же, где должен лежать парализованный пациент, сиротливо пустует, зияя мятым бельем тощий силуэт, замотанный в больничную простыню, словно в саун, обернулся и в упор посмотрел на работницу госпиталя. «Я в ваших услугах больше не нуждаюсь», — четко проговорил бывший пациент. Теперь он твердо стоял на ногах, уверенно двигался и свободно шевелил всеми конечностями. Некроэфирус, заполнившему его плоть, не нужна была центральная нервная система, чтобы передавать сигналы мертвому телу. «Ох, батюшки свет-свет! Что же это? Это как же? Он же...» Женщина схватилась обеими руками за сердце и попятилась, медленно выплывая в коридор. У живых и мертвых пациентов она навидалась всякого. И сочащихся храмов, и кровоточащих культей, и гнойных ран, и торчащих из мяса обломков костей. А вот оживший труп она наблюдала впервые. Перегруженный мозг санитарки, не сдержав напора впечатлений, внезапно дал сбой. Она повалилась, теряя сознание. И только грохот от ее падения, разнесшийся под сводами больничного отделения, известил начальство о произошедшем ЧП.